Глава 14. Взрыв эмоций. А теперь я хочу обсудить одну поразительную проблему, которая может возникнуть, когда вы начнёте осуществлять принципы нашей книги. Когда жена начинает прилагать усилия к тому, чтобы изменить конфликтную ситуацию в семье, применяя в жизни принципы очарования женственности, у мужа может проявиться специфическая реакция в ответ на неожиданные изменения в поведении жены. В таких случаях муж вместо того, чтобы испытывать любовь и благодарность, начинает сердиться и проявляет по отношению к жене явно враждебные чувства. Почему он так делает? Всё дело в том, что до сих пор он боялся выразить свой гнев. Перед лицом проблем в браке он понимал, что должен подавлять гнев и раздражение, чтобы сохранить семью. Его решение нельзя назвать мудрым, просто он считал это необходимостью. Человек с принципами, любящий детей, сделает всё возможное, чтобы сохранить семью. Но когда жена начинает применять своё очарование женственности, он чувствует, что происходит что-то непонятное. Он больше не может сдерживать тревожные чувства и перестаёт бояться, что его слова вызовут семейные проблемы. Затем однажды все его негативные чувства, которые он долго скрывал, прорываются наружу. Если вы уже столкнулись с подобной ситуацией, позвольте ему до конца выразить свои чувства. Вам нужно, собственно, дать ему возможность выговориться свободно и полностью. Не допускайте ошибку, не защищайте себя, не оправдывайтесь и не отвечайте резкостью на резкость. Нужно сидеть молча и спокойно принимая и даже соглашаясь с ним, говоря: "Да, я знаю, ты прав". Но когда он выразит все свои негативные чувства, он испытает облегчение и такую любовь и нежность, которой он не испытывал никогда раньше. И если он чувствовал отчуждённость, возможно, она выльется вместе с выражением его чувств.